Глаза привыкли к темноте, и она могла уже разглядеть не только его силуэт, но и лицо. Она видела его почти так же ясно, как днем, а, может, просто знала черты его лица так хорошо, что ей казалось, будто она их видит. Виски у него были седые, но это не значит, что он постарел. Еще в то утро, когда они проснулись на морском берегу, Глаша впервые заметила седину у него на висках и удивилась, а он объяснил, что это ничего не значит. Отец тоже начал сидеть еще до тридцати. Вот грузнее он сделался с годами, это правда. При его стате это было, может, и не очень заметно, но ходить он стал тяжелее, да и обрис лица был уже не так отчетлив, как в молодости. И глаза. Глаша помнила, какими они были. То шальными, как на площади перед Белым домом, то счастливыми, как на берегу лисьи бухты, и потом, много раз потом, но всегда светились тем светом, который она, вызывая у Лазаря усмешку над ее художественными вымыслами, называла рембрантовским Света этого больше не было. Просто глаза. Карии. По-прежнему красивые. — Как ты отдохнула? — спросил он. Она уехала, не сообщив ему, что взяла путевку в Испанию. Но когда он позвонил ей в отель, то сказала, где она. Она не говорила ему, что уезжает в отпуск, не потому что хотела скрыть это от него, а просто... Просто все шло к тому, что это становится неважно между ними. — Я отдохнула хорошо, — ответила Глаша. Если бы она не чувствовала его ладонь на своей щеке, то этот обмен фразами показался бы ей пустым. Но в его прикосновении она слышала совсем другие слова, другие вопросы. — Ты помнишь меня? — спрашивала у ее щеки его ладонь. — Ты меня все еще любишь? Она ясно слышала это, но что ответить не знала. Лазарь вздохнул. И убрал руку. — Можно я у тебя останусь? — спросил он. — Зачем он об этом спрашивает, непонятно. У него есть ключи от дома, в котором она живет. Дом этот вообще принадлежит ему. Он вошел ночью без звонка во входную дверь и без стука в дверь спальни. — Останься, — ответила Глаша. — Что бы он сделал, если бы я сказала, не надо? — вдруг подумала она. — Ушел бы, но спрашивать не стала. — Позови водителя, — сказала она вместо этого. Пусть в кабинете переночует. Я его отпустил. Ну и какова в таком случае цена его деликатным вопросом? А что бы ты делал, если бы меня дома не оказалось? Не удержавшись, спросила Глаша. Или если бы я... Не знаю, — ответил он. Это была правда. Он действительно не знал. Наверное, в своих делах он осторожно расчетлив. Ну да, конечно. Иначе не стал бы тем, кем стал. Но в отношениях с ней расчета не было никогда. Лазарь делал только то, чего не мог не сделать, и делал всегда без промедления. Между его желаниями и его поступками по отношению к ней никогда не бывало зазоров. Он снял пиджак и повесил на стул, бросил галстук поверх пиджака. Даже почти в полной темноте его рубашка белела ослепительно, как всегда. — Полотенце в комоде, — сказала Глаша уже ему в спину. Она слушала, как шумит в ванной вода, и думала, что будет, когда он вернется и ляжет рядом. У нее было такое чувство, будто она ему изменила, хотя не только измены не было, но даже мысли об измене, даже того, что в старых романах принято было называть нескромными желаниями, и неловкости она поэтому не чувствовала никакой. То, что почувствовала она сейчас, далеко отстояло от таких мелких переживаний, как неловкость. Жизнь ее могла перемениться, и она должна была переменить свою жизнь. Лазарь вернулся, лег рядом. От него веяло свежестью, словно он не душ принял, а ссорать переплыл. Ну, да просто душ был контрастный, наверное. Он лежал рядом, не придвигаясь. Почему ты меня не обнимешь? — спросила Глаша. В их первую ночь на берегу бухты он тоже лежал рядом с ней неподвижно, но тогда она не решалась его спросить, почему. Теперь ей решаться не надо было. Спросила, и все. — Волнуюсь, — ответил он. — О чем? — Что ты меня не хочешь. «Почему ты вдруг об этом подумал?» Она пожала плечами в темноте. «Не вдруг. Я всегда об этом думал. Что вот приду, а ты меня больше не хочешь. Разлюбила». «Ты хочешь сказать, что думал так все 15 лет?» «Да». «Лазарь, у нас с тобой странный происходит разговор. Ты не замечаешь?» «Замечаю. Как будто я тебе чужой». «Ты мне не чужой. Только отвыкла ты от меня за месяц, да?» Он произнес это так жалобно, так опасливо даже, что Глаша невольно улыбнулась. — Нет. Она тихонько подышала ему в ухо. Он вздрогнул, как маленький, и сразу же притянул ее к себе.